велела Карла. Но, Карла, тогда он узнает. Расскажи, я говорю. И расскажите правду, посоветовал Вулф. Я все равно ее узнаю, если отправлю телеграмму в Европу. Не, я сказала. Когда Бровников арестовали, меня отправили в интернат. Год спустя меня забрала оттуда женщина по имени миссис Камбелл. Кто это? Англичанка, секретарь князя Петра Доневича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 «С вами обращались как к членам семьи?» «Нет». Она поколебалась, но снова настойчиво повторила. «Нет, никак, с членом семьи». Вулф повернулся к Карли и резко спросил. «Вы жена Стефана, княгиня Владенко?» Девушка, хлопнув ресницами, широко раскрыла глаза. «Я?» Бога ти... «Нет!» «Но ведь та бумага, что вы сунули в мою книгу, была у вас».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 «Но коль скоро вы жили в одном доме с княгиней Владенкой, вы должны очень хорошо ее знать. Вы с ней подруги?» «Подруги?» — на лбу не собрались складки. «Нет, какая она из себя?» «Умная, красивая, эгоистичная, вероломная. Вот как?» «Ну, я спрашиваю про внешность. Ну, она высокая, руки у нее гибкие, словно две змеи, лицо вот такое...»